Глава двадцать пятое. Следующее занятие с Риарди я проигнорировала. Да, вот так просто. Я и до этого случалась прогуливало. Меня из-за этого точно не отчислят. Благодисциплина для артефакторов не самая важная, но точнее важная, позволяющая попробовать работать со всеми гранями дара, научиться себя защищать не только с помощью нашего вида магии, но и стихий. Вот только надежды на это столь эфемерны, что моих душевных терзаний точно не стоят. А видеть сейчас Джулиана я не могла, не хотела. Как он на меня будет смотреть теперь? С высокомерием, с осуждением, с жалостью. Нет, спасибо, обойдусь. Я, конечно, слышала, что мне сказала Каро, и доля правды в ее рассуждениях была, но доля небольшая. Какой смысл был, Риарди, говорить мне сейчас, чтобы я не питала иллюзий и надежд? Можно подумать, я забыла о словах императора». Можно подумать, не я лично говорила графу, что все не так просто, что с родством магии лишь часть, причем небольшая, в итоговом решении, что решать будет политика. Нет, я ничего не забыла. Как не забыла и того, что маркиз Алла Принтера посоветовал своей дочери обратить внимание на одного из кандидатов. Самой обратить. Какой вывод? Не дурак же начальник полевой интендантской службы, чтобы серьезно считать, что она сама может повлиять на выбор императора. Ага. Сердце его величества при виде такой любви растает, и он позволит пожениться молодым по своему выбору. А вряд ли отец короны считался дамских романов. Но раз он это сказал, значит и личные взаимоотношения будут учитываться, и это можно считать достоверной информацией. Мог об этом не знать Риарди? Очень сомневаюсь. Он может в политических раскладах и не силен, но отсутствием логики совершенно не страдает. Значит, единственный вывод, который можно сделать из всей этой ситуации, Джовиано, я просто не интересно. Но тогда зачем он поощрял нашу встречу? Ведь идти со мной в ресторан или кафе было совершенно необязательно. Сослался бы на занятость. В конце концов, я же прекрасно понимаю, что он и дом себе подыскивает, и к занятиям готовится. А может и в расследовании помогает.、А、вот у меня постоянно от разговоров с ним есть ощущение, что он знает больше, чем говорит. Да и вообще, если уж на то пошло, он с нашей первой встречи как-то больно сильно изменился. Тогда он меня пугал своим высокомерием и отстраненностью, аурой власти, которая у него присутствовала. Но уж очень быстро он в нашей компании стал своим человеком. Много просто со мной разговаривал, как друг. Потом рассказал мне о тайнах своего происхождения. Кто еще из конкурсантов об этом знает? Каролина, скорее всего. А еще Алония. Не верю, что герцогиня в принципе могла пройти мимо этой информации. Лейса? Возможно. А если ей и недостоверно известны все факты про лабораторию, то за счёт возможности её дара она может что-то почувствовать. Кстати, а вот на эту тему с ней можно пообщаться. Собралась я быстро. Собственно, у меня не было в запасе много времени. Приёмные часы клиники, в которой лежит наша менталистка, сильно ограничены. Да, к большому сожалению, после допроса с артефактом ей опять пришлось туда лечь. И в момент взрыва в городской лекарне она вовсе не домой направлялась. А вдовоянскую настолько ей было плохо. Чуть не забыла, хлопнула я Ладони в себя по лбу и вытащила из ящика все приготовленные для девушки артефакты. Пока она ими воспользоваться не сможет, в лечебнице нельзя, да и у нее не то состояние. Но потом у нее будет необходимая в нашей ситуации поддержка. К тому же я обещала. Сначала сделала я не три артефакта, как договаривались, а целый ворог штук десять. Злость и плохое настроение очень способствуют продуктивной работе до изнеможения. Довезли меня с ветерком. На улице в середине дня было совсем немного мобилей, так что уже через 15 минут я входила в двери все той же дворянской лекарни, в которой лечили и меня. «Можно?» Я постучала в двери палаты, точнее, богатых апартаментов, в которых жили состоятельные клиенты. Впрочем, других тут не было. «Мария, рада тебя видеть!» Дверь открыла сама Леся. «Мария, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, худая и изможденная, с синими кругами под глазами. Я мельком видела ее пред допросом и выглядела она гораздо лучше, а ведь уже три дня прошло. Я тебя, ты как? Что, так плохо выгляжу? Хмыкнула она. Ты извини, если я не вовремя. Не стала отвечать я. Значит, плохо, заключила она, указывая на кресло. Да ты не смотри на это, просто у меня дар открылся в полную силу, вот и чудит организм. Редкость в нашем возрасте. Открытие ментального дара у взрослых бывает не так уж и редко, как мне объяснили целители. Но пока тело это в полной мере не переварит и не подстроится под новые реалии, будет вот так. Моя помощь нужна. Может какой-то особый артефакт поможет? Нет, к сожалению. Если такие есть, то местные целители о них ничего не знают. Я спрашивала. Если что, ты знаешь? Она лишь благодарно кивнула. Вот, кстати, я не с пустыми руками. Я выложил перед ней свои поделки. Мы про три договаривались, договаривались, но я решила, что лишними они не будут. К тому же я задержалась с выполнением заказа, но не по своей же воле, что я тебе должна. Ничего, вернее, я хотела тебя кое о чем спросить, но не знаю, сможешь ли ты мне что-то сказать. Помогу, чем смогу. Я хотела спросить про графа Дериарди. Я внимательно посмотрела на Лейсу, но ты понимаешь. «Понимаю, но мои способности полностью раскрылись лишь недавно, когда краем нас задел эфирный шторм. До этого были лишь предчувствия и ощущения». Девушка задумалась. «Но знаешь, кое-что я тебе все же могу сказать. Впрочем, не воспринимай мои слова как истину в последней инстанции». Да уж, Лейса дала мне пищу для размышлений. Она сказала, что ощущается в этом человеке двойное и даже тройное дно, что он вовсе не так прост, что ее очень поразило, как он общается со мной, потому что с другими он вовсе не так приветлив. Он со мной приветлив. Мне казалось, что просто вежлив, как и полагается любому мужчине. Оказывается, когда меня нет рядом, он высокомерен и груб со стальными. Впрочем, Каролина ничего такого мне не говорила, так что может Лейса и преувеличивает. А может, и завидует? У нее-то постоянного кавалера так и не получилось заиметь. Хотя одно время она очень активно общалась то с графом де Конторрера, то с маркизом Лашенаро. Может, поговорить еще раз скоро? Если бы с Риарди было что-то не так, она бы заметила. Или нет? Не очень-то хочется сейчас нарваться на очередное нравоучение. Тем более, что у нее сейчас с Леонтеро своих проблем хватает. Может, до Лони? Но вообще-то не хочется предстать в ее глазах совершенно беспомощной и неспособной решать свои проблемы самостоятельно, а то будто по всем бегаю советов спрашиваю. Лейса еще ладно, менталист, но привлекать к этому вопросу еще кого-то не стоит. С такими невеселыми мыслями я сегодня отправилась на очередной. Теперь уже надеюсь последний этап отбора. Пусть артефакт правды все решит, его-то точно не получится обмануть. Предполагая, что это все мероприятие пройдет в дворце. так что за час до намеченного срока я уже въезжала на его обширную территорию, не с парадного входа с огромной лестницей, а с другой, менее помпезной, но более приспособленной для людей страны. Я уже собиралась входить в нужное здание, уже практически потянулась к ручке дверя. Когда ее резко распахнули, я нос к носу столкнулась с Риардием. Вот уж кого совершенно не ожидала, а главное, не хотела видеть, поэтому немного растерялась. «Так, кого я вижу?» Издевательски хмыкнул он и протянул ко мне руку, видимо, логично опасаясь, что я сбегу. Собственно, была у меня такая мысль. «Гравдариарди, добрый день!» Я присела в реверансе. «И что это мы так официально? Вроде бы уже давно обращаемся друг к другу по имени». «Вы четко дали понять, что это немного неуместно», — вспыхнула я. «Серьезно?» — удивился он мне, казалось, совершенно искренне. «Пойдемте присядем». Мужчина указал на ажурную скамейку под тенью довольно высоких вьющихся розовых кустов, которые уже начинали набухать бутонами. Я спешу, у меня время. Попыталась вырваться из его захвата я, но он только сильнее сжал свою руку на моем локте, не до боли, но довольно бесцеремонно. У вас оно еще есть, так что пойдемте поговорим, это не займет много времени. Мне оставалось только подчиниться, но не устраивать же некрасивую сцену на глазах у изумленной публики. Мы расположились на этой скамейке и помолчали несколько минут. Но, наконец, я не выдержала. Так что вы хотели мне сказать? У меня и правда не так уж много времени. Мари, почему вы не приходите на занятия? Что, серьезно? Он именно о моей успеваемости хотел поговорить. Было много других забот. Как можно безразличнее ответила я. Учтите, я строгий преподаватель, и если будете много пропускать, снижает оценку, а то его все не аттестую. Я, с трудом справившись с мгновенно вспыхнувшим гневом, посмотрела на Риарде, ожидала увидеть на его лице высокомерную насмешку таким неприятным тоном, это было сказано, но у него в глазах прыгали бессенята. «Он меня специально провоцирует, что ли?» «Спасибо за заботу», — процедила я. «Марии, я вижу, что вы на меня из-за чего-то злитесь, но, честно говоря, не совсем понимаю, из-за чего, и мне это совершенно не нравится». Мне кажется, или раньше Риарди был немного догадливее. Это из-за нашего последнего разговора? Я отвернулась, потому что с трудом справлялась с собой, хотела столь или заплакать, то ли его ударить. Я не злюсь, вы ошибаетесь. Вы сейчас говорите со мной сквозь зубы, Мари, прекратите. Что вы как маленький ребенок? Я маленький ребенок, тут я уже смолчать не смогла. Граф Дерриарди, я на вас не обижена и не злюсь. Что касается моего не посещения лекции, то постарайся справиться, чтобы у моего преподавателя больше ко мне претензий не возникало. Теперь я могу идти. Мари, сядьте и успокойтесь. Отчеканял он. О да, вот теперь он такой, как набалованный бибутанток, высокомерный и немного страшащий своей серьезностью, угрюмостью и подчеркнутым аристократизмом. С другой стороны, где-то он прав. Я ведь действительно сейчас нарывалась на скандал и неприличные выяснения отношений. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Не особенно получилось, но все-таки стало лучше. Села, успокоилась. Что дальше? Да, да, я хамлю. И что вы мне сделаете, Мари? Мне кажется, вы переигрываете. Я вот даже не знаю, что сейчас ответить. Несколько секунд подумав, сказала я. Первое мгновение на самом деле хотела дать ему пощечину, а потом просто какая-то усталость навалилась. Я слишком много в последнее время о нем думала, слишком много вариантов просчитывала, слишком, все слишком. Наверное, я просто устала и перенервничала. Дело не во мне или в вас, Мари. Дело в Его величестве и артефакте правды. Мы можем думать все, что нашей душой угодно, строить любые планы. но они в конечном итоге ничего не значат. Я понимаю, что это обидно, что вы ожидали от меня чего-то другого, но я предпочитаю быть реалистом. Я не могу строить планов на столь ненадежной конструкции, как артефакт и мнение правителя нашей страны. Вы же понимаете, что он не будет руководствоваться нашими предпочтениями. Граф, я это понимаю и всегда понимала, ответила я спокойно. Ни таких слов я сейчас ожидала. Опять ничего не сказал о своих чувствах по отношению ко мне. Слишком рационально. Нет, я тоже вся цела за рациональность. Но есть же у него какие-то приоритеты. Так почему об этом прямо не сказать? Мне и правда пора идти. Я все же встала, когда он мне ничего не сказал в ответ. Не хотелось бы заставлять ждать тех, кто будет проводить проверку. Вас подождать не стоит. У меня планы на вечер. Я поднялась со скамейки и, не оглядываясь, пошла в направлении нужного строения. Но ну и как проходить проверку на артефакте правды в таких расстроенных чувствах? Неужели он не мог мне нервы как-нибудь в другой раз помотать? Проверка на настоящем артефакте правды разительно отличалась от того, что было неделю назад на его аналоге. Я взяла в руки небольшой, размером с мячик для крикета кристалл. Он был холодный и приятный на ощупь, не обжигал. И маги так не тянул, как наводил, а за все полчаса, что я отвечала на простые и не совсем простые вопросы, артефакт не причинил мне ни малейшего вреда, руки не болели, запас силы практически не уменьшился. Мы закончили, наконец, сказал распорядитель, и я тяжело вздохнула, вставая. Пока велась эта проверка, я постаралась отогнать эмоции и сосредоточиться на действительно важном, и даже получилось. Но сейчас я опять, думала Ариарди. Когда будут результаты? «Вам сообщат», — только ответил мужчина. Я, пожалуй, плечами отправилась к выходу, но не настаивать же на конкретной дате времени, все равно не скажут. Больше всего я боялась, что граф меня будет ждать там, за дверью. Сейчас я совершенно не готова ни о чем с ним разговаривать, и наше предыдущее общение и допрос вымотали меня морально, но хоть не физически, и то хорошо. Сев в мобиле, я приказала рулить к дому, но на полпути мне написала Коро и предложила посидеть в кафе чисто женской компании. И я, разумеется, согласилась, чтобы хоть немного развеяться. В моем любимом кафе меня уже ждала наша небольшая компания: Каролина, Алонья и Лейса. Только они. Я думал, еще кого-то позовут, но нет, решили собраться маленьким коллективом. «Ты чего такая грустная?» Тут же сходу спросила меня Лейса. «Менталисты они такие, да». По мере возрастания силы у них пропорционально теряются чувства такта. «Нормально всё», — отмахнулась я, усаживаясь, и сходу заказывать два заварных пирожных и большую чашку чёрного чая. «Ты чего это без кофе?» — подозрительно покосилась на меня Каро. «Я и так уже успела взбодриться», — буркнула я. «Ты из дворца сейчас?» «Ну да». А весь перед тобой был граф Дериарди, верно? Подруга хмыкнула, а остальные меня внимательно и заинтересованно глядели. Тебе больше поговорить не о чем. О, у нас гроза в раю, фыркнула Алонья. Не смешно. Ты давай не заводись. Каролина примирительно положила свою руку на мою, чуть сжала. Я не буду ничего говорить сейчас, но ты подумала, о чем мы говорили раньше? Подумала, и сегодня все повторилось. «Я не хочу больше об этом, пожалуйста». «Ну, как знаешь», — протянула она. «Как всё интересно. Алония отпила какой-то сливочный напиток, явно не кофейный, зажмурилась». «Но в чём-то Риарде прав. Мы не можем получить стопроцентную гарантию, что выйдем замуж за тех, кто нравится». «А ты откуда знаешь, что дело именно в этом? Да сейчас только об этом все разговоры. Она же так мало осталась». Из-за чего еще вы с графом могли поругаться? Мы с Альеной тоже, знаешь ли, об этом думали. Мы подходим друг к другу с политической точки зрения, но мало ли, что покажет артефакт правды и решит император. И вовсе мы не ругались. Хорошо, не ругались. Но ты на него обиделась. Может и так. Неважно. Ладно, давайте о чем-нибудь другом. Ладно, о чем там мы? Алло не посмотрела на коро и лейсу. Они до моего прихода явно что-то интересно обсуждали. Не просто же так собрались. Мы обо всех этих нападениях. Каролина решила меня просветить. Думаем, как бы нас всех не убили на итоговом мероприятии или не отловили по одиночке. Вас не отловят. Вы не нужны. Да и нас с Риарди напали, вероятно, только потому, что мы артефакторы. Хотя при последнем нападении мы никак помешать не могли. «Вот именно. Поэтому я думаю, что на тебя напали не из-за того, что ты артефактор, а из мести». «А какая разница?» — хмыкнула я. «Пусть выяснением мотивов преступников занимаются компетентные люди». «Разница есть. Сейчас преступники перешли на альтернативные методы диверсии. Значит, у них был такой план, и вы с Риарди ему помешать в любом случае не могли». А с чего ты решила, что они перешли на альтернативные методы? Они и в лекарне, и на взлётном поле использовали артефакты. Могли бы мы их обезвредить или нет? Вопрос, конечно, открытый, но я в этом сомневаюсь. Хотя бы потому, что мы должны были бы о них знать и найти вовремя. Так о чём я? Я к тому, что они как использовали артефакты, так и используют. Правда, не такие сложные и продвинутые, наверное, пробормотала я». Но это к делу не относится, и я практически уверена, что что-то будет, ведь целей-то они своих не достигли. И это что-то будет масштабным. Да, кивнула Алония. Вместе лучше вообще не собираться. Вот сидим мы такие четыре имперские дворянки на террасе летнего кафе и клерчики кушаем. Ехидна отозвалась Коро. А где-то там, возможно, притаился неведомый враг, который нас выслеживает и поджидает. Не выслеживает, по крайней мере, не сейчас, ответила Лейса, нахмурившись. Ничего пристального внимания к нам я не ощущаю. Ты еще слишком неопытный менталест, начала герцогиня, но продолжать не стала. И так было ясно, что более-менее опытные боевики, знающие о наличии менталиста в нашей команде, смогут к нам подобраться, если захотят. От этих мыслей сразу стало как-то неуютно, захотел заглянуться, но этот порыв я с успехом подавила, только на всякий случай активировала пару амулетов. Ты чего это? Мои манипуляции заметила Карло. Не знаю, неуютно стало как-то. «Может, ты тоже становишься менталистом?» — усмехнулась она. «Скорее уж нижний полушарий мозга предчувствует неприятности». Отозвалась я и принялась за второе пирожное. Паранойя, оправданная или нет, не повод отказываться от сладкого. И все-таки меня не отпускало чувство, что на нас кто-то смотрит. Пусть Леса и не замечала ничего подобного, но, во-первых, она действительно только-только начала осваиваться с новым даром. А во-вторых, она не боевой маг и не какой-нибудь разведчик, чтобы иметь навыки определения слежки. У меня же с момента нападения в парке оказался уровень паранойи, поднялся до каких-то заоблачных высот. Если бы понять, обоснованно это, или уже пора попить каких-нибудь успокоительных травок. «Да прекрати ты крутиться!» – наконец возмутилась Каро, потому что я вся извертелась. Так получилось, что именно я сидела спиной на улице и шныряющим по ней людям, поскольку пришла последняя. Я не кручусь, а грызнулась я. И вообще, мне повезло не умереть уже дважды. На третий раз удача может и отвернуться. Трижды, поправила Алония. Я первый раз не считаю, это было не везение, у меня чуть не обгорели руки до костей. А вы везение. То, что ты поняла, как обезвредить этот артефакт, иначе как везением, не назовешь. Ой, ладно. Я махнула рукой официанту с целью съесть еще одно пирожное. Ты слишком напряжена, тебе надо расслабиться, хмыкнула Рейса. Можно съездить на пару дней на источники. Сейчас отличная погода и там весь цвет общества. Мы учимся, гором ответили мы скоро. Но、ну, а ты? Она повернулась к колонии. А я считаю, что сейчас не самое удачное время. Это из-за твоего сальяна? Нет, не из-за него. Просто последний этап может закончиться в любой момент. Не так уж долго три десятка человек опросить, и нас пригласят на обнародование результатов. Не хотелось бы это пропустить. А мне бы хотелось очень, буркнула я, что-то вот совсем нет желания туда идти. Да все будет нормально, махнула рукой герцогиня. Там же, скорее всего, будет Его Величество, а значит и безопасность на уровне. Или это отличная шансу уничтожить всех? Не согласилась Каро. Но вообще это маловероятно, конечно. Может и так, но я бы лично поставила на то, что попытаются. Удачно или нет, это вопрос другой. Но в целом у них может получиться, особенно если у них есть сюрпризы в виде каких-то необычных артефактов. Может прогуляемся? предложил Алонья, когда пауза уже затянулась на несколько минут. Каждый из нас думал о своем, вероятно, невеселом. Да и чего тут веселиться. Неохота. Лейса расслабленно потянулась, до、да、так, что все мужчины, сидящие за соседними столиками, обернулись, любуюсь видами. Умеет наша светская фифа этого не отнять. И мне не хочется, поморщился я, вспомнив, как в последний раз прогулялась. Теперь регулять страшно, и в ресторанах ходить, и даже в лекарню попадать – и то страшно. Ну как хотите, пожала плечами та. Но вообще вы зря отказываетесь. Если что-то должно случиться, оно случится. «Ты стала фаталисткой?» — хмыкнула Лейса. «А как же утверждение, что наша жизнь в наших руках?» «Не смешно», — не менее ехидно ответила Каро. «Наша жизнь сейчас в чьих угодно руках, но точно не в наших». Девочки продолжили спорить и переругиваться, а мне становилось все более неуютно. Вот и Лейса замолчала тоже, будто к чему-то прислушиваясь, посмотрела по сторонам, потом на меня. А что, собственно, Каролина тоже обратила внимание, что мы напряглись и переглядываемся, но закончить она не успела. Сначала пахнуло такой опасностью, что все волоски на теле встали постойки смирно, хотя это длилось не больше секунды, а потом нас накрыла волна удушающего жара, как магическое, так и эфирное, и было совершенно непонятно, что страшнее: море огня или разбушевавшегося эфира. Кто-то в стороне закричал, но вопль быстро оборвался. Каролина начала спешно формировать щит, но я уже поняла, что она не успевает. Артефактной же защиты, которая была на нас на всех, надолго тоже не хватит. Слишком большая нагрузка. Почти такая же, как на полигоне, когда мы не попали под удар. Тогда удалось выжить только сильным группам, а я даже не стихиник, чтобы объединить свою силу с девочками. Эта мысль пронеслась у меня в голове, за считанные мгновения ничего невозможно придумать, когда понимаешь, что еще несколько секунд и ты сгоришь в магическом пламени, или умрёшь от искасжения эфира. Кажется, это всё, конец.